Звездному страннику уже подарили прекрасный новый костюм и завидное положение в обществе, и вот-вот ему вернут жену и сына. Для полного счастья не хватало только лучшего друга. И звездный странник вдруг заметил, что весь дрожит. Он дрожал, вдруг ощутив всем сердцем, что его задушевный друг Стоуни Стивенсон затаился где-то неподалеку и ждет только сигнала, чтобы выйти. Звездный странник улыбнулся, представляя себе, какой выход устроит Стоуни. Стоуни, смеющийся, немного навеселе, сбежит по пандусу вниз. Дедёк, чертяк теткий, прогремит голос Стоуни, усиленный громкоговорителями. Да я ж все злачные места на этой чертовой земле облазил, все обшарил, провалиться мне на этом месте. А ты, ты, оказывается, проторчал все это чертово время на меркурий сукин ты сын! Когда Би и Хрона подошли к тому месту, где стояли Румфорд и Звездный Странник, Румфорд от них отошел. Если бы он просто отодвинулся в сторону на длину протянутой руки, все заметили бы его отстраненность. Но благодаря системе золоченых подмостков он сразу же оказался очень далеко от тех троих, и не просто вдали, а в пространстве, искривленном, искаженном причудливыми и неистощимыми в своей символике преградами. Да, это был поистине великий театр, чтобы не говорил язвительный доктор Моррис Розенау в вышеупомянтом сочинении. Толпа, благоговейно глазеющая на Уинстона, Найлса, Румфорда танцующего среди своих золоченых трапеций и мостиков, состоит из тех же идиотов, которые в игрушечных магазинах благоговеяно глазеют на игрушечную железную дорогу, где крохотные поезда бегут, чух чук чук чух ныряют в картонные туннели, пробегают по спичным эстакадам через городки из Папьемаше и снова ныряют в картонные туннели. И интересно, вынырнет ли игрушечный поезд? или Уинстон, Найлс, Румфорд, чук-чук-чук-чук, с другого конца. О, как неудивительно! Вон он, глядите! С помоста перед особняком Румфорд перебрался на ступенчатый мостик, переброшенный аркой над живой изгородью баскетом мостик кончался трехметровым балкончиком примыкавшим к стволу медного бука медный бук имел четыре фута в диаметре к стволу крепились на болтах вызолочные ступеньки румфорд привязал казака к нижней ступеньке полез вверх как джек из детской сказки по бобовому побегу и скрылся из глаз он заговорил откуда то из глубины кроны но его голос доносился не из дерева а из архангельских трубп торчавших на стенах толпа оторвалась от созерцания густой кроны все впереди глаза в ближайшие громкоговоритель только би хроно и звездный странник все еще смотрели вверх туда где находился сам румфорд и вовсе не потому что они были разумнее других а просто от смущения Глядя вверх, члены этой маленькой семьи могли не глядеть друг на друга. Ни у кого из троих не было особых причин радоваться встрече. Бенни понравился. Тощий, заросший бородой, ошалевший от счастья простак, в исподнем белье лимонно-желтого цвета, она мечтала о высоком, насмешливом, дерзком бунтаре. «Хроно!» С первого взгляда возненавидел этого бордача, который грозил нарушить его тонкие особенные отношения с матерью. Хрона поцеловал свой талисман и загадал желание, чтобы его отец, если он и вправду его отец, провалился бы сквозь землю. А сам звездный странник, несмотря на героические усилия, не мог себя заставить от чистого сердца, Пожелать, чтобы мать и сын, темнокожие, озлобленные, стали его семьей. Совершенно случайно звездный странник взглянул прямо в глаза Би, Точнее, в здоровый глаз Би. Надо было что-то сказать. — Как поживаете? — сказал звездный странник. — Как вы поживаете? — ответила Би.